Глава 10. Несколько томительных минут я напряженно ждала, с беспокойством прислушиваясь к собственным ощущениям и прямо-таки нутром, чуя, что Иреол готов в любой момент вырваться на свободу. Причем его стремление меня защитить ощущалось настолько остро, что я даже удивилась. Да в чем же все-таки дело? Почему он стал так яростно оберегать меня от любых проявлений неживого? И почему торопится выскочить на свет Божий, еще до того как я его призову но потом клинок иара прекратил дергаться также резко перестал теребить мою руку а спустя несколько томительно долгих синов вообще угомонился будто ничего и не было что за чудеса я непоним понимающе потервал ладони бедро меди все в порядке напряженно спросил господин игер загоаиая меня от неведомой угрозы вероятно полагаю что неведомая опасность как приличная леди войдет через дверь собственным телом да видимо артефакт ошибся или же что то все таки было но теперь ушло нежить возможно а может он просто уловил возмущение магического поля в своей манере дал мне понять что это небезопасно командир медленно обернулся и внимательно оглядев мою правую руку так же медленно произнес странный у вас защитник настолько странный что если бы не болото я бы может и не поверил что такое бывает окончательно успокоившись я опустила плечи и вернувшись к столу негромко хмыкнула пожалуй буду считать это комплиментом и наверное должна вас поблагода командир сюда идут вдруг тревожно шепнул стоявший ближе всех к дверям дел и гвардейцы дружно встрепенулись а я осеклась человек один но довольно быстро посмотри за дверью сухо велел господин игер машинально потянувшись к оружию но обнаружил что меч ему все еще не вернули и беззвучно ругнулся дромм вега назад прикройте если что сперва пусть наденут амулеты Коротко напомнила я, и подобравшиеся, как перед боем драконы, метнулись в угол. Торопливо расхватав замотанные в тряпке артефакты, тут же вернулись обратно и заняли указанные позиции. А Деллу, которому было бежать дальше всех, амулет просто кинули, чтобы он не срывался с места понапрасну. А теперь полное молчание в эфире, господа. Что бы ни случилось отдуваться, за всех буду я. Вы же старательно изображаете преданных до гроба телохранителей. не спорите не возражаете и делайте вид что вам все фиолетово вега опять работает переводчиком принято кивнул дракон не забыв взглядом и спросить согласие командира и я удовлетворенно кивнула а когда в дверь осторожно поскреблись и голосом нига попросили разрешение войти поправила подол и перехватив выразительный взгляд командира только сейчас вспомнившего что я оказывается до сих пор боая отмахнулась не берите в голову и только после этого разрешила веги крикнуть войдите терпеливо дожидавшиеся соизволения слуга просочился в трапезную как мышь на кухню бочком по стеночке и с таким видом будто боялся что его сейчас пришибут тапкам остановившись в трех шагах от нас торопливо поклонился снова согнувшись почти до земли а затем коротко возвестил — Ваши покои готовы, госпожа. — Прекрасно. Веди. Он согнулся еще ниже, хотя казалось, что уже больше некуда, а затем попятился к выходу, всем видом выражая готовность угодить. И лишь когда выкатился в коридор, выпрямился, развернулся, а затем рыццой потрусил к лестнице, во второй раз зачем-то поясняя, что, где и как тут у них устроено. Видимо, у них тут иногда квартируют склеротики. В полуха, слушая бормотание Нига, я без особой спешки поднялась на второй этаж. Мысленно порадовалась тому, что для слуг меня и моей свиты заранее предусмотрели отдельные санузлы, да еще так хитро обустроенные, что в наши попасть можно было прямо из личных помещений, при этом не рискуя нос к носу столкнуться с уборщицей. Какая-то хитрая система запоров, не позволяющая посторонним войти, если кабинет оказывался занят. По пути я мельком заглянула в комнаты мужчин, где только что произошла перестановка. Подивилась тому, как быстро там вместо диванчиков материализовались нормальные кровати и больше не стала совать нос в чужие покои. Вместо этого зашла в свои и, велев Нигу не беспокоить меня по мелочам, отправилась исследовать свои временные владения. Слуга почтительно поклонился, напоследок напомнив, что портной... и обувных дел мастер прибудут в течение половины оборота а слуги будут готовы выслушать мои указания уже в течение пят минок услышав про портного я удовлетворенно кивнула но насчет слуг только отмахнулась все свои пожелания я уже высказала лично книгу так что с подчиненными пусть решает все вопросы сам в ответ получила удивленный взгляд и еще один поклон на этот раз более скромный но полной искренней благодарности велела приготовить для меня в ванну перекинула на нига все вопросы по обустройству драконов и только тогда ушла но в самый последний момент спохватилась и знаком показала господину эггеру что он мне нужен внутри тот понятливо кивнул таким же незаметным знаком отправил дел приглядывать за входом в крыло а остальным разрешил отдыхать после чего убедившись что его поняли правильно и глаз не спустят с разглагольствующего дворецкого проследовал за мной уже внутри он тщательно упаковал амулет в обрывок моего платья так чтобы даже краешка было не видать отложил его на всякий случай подальше наскоро огляделся изучая богатую но скучноватую обстановку проходной комнаты на всякий случай оставил дверь чуть приоткрытый да приличия следовало соблюсти и лишь тогда вопросительно на меня посмотрел полагаю будет разумно если мы сейчас с вами разыграем короткую пантомму на тему госпожа отдают указания своему верному слуге негромко обронила я присев на первое попавшееся кресло не знаю правда есть ли тут прослушки или иные средства передачи информации но раз уж мы договорились то давайте играть по чужим правилам хотя бы до тех пор пока не получим другой информации я весь внимание меди моментально подобрался наш командир изобразив на лице крайнюю заинтересованность о чем вы хотели поговорить ну для начала я попрошу вас вернуть мои заколки полагаю не скоро понадобятся он послушно кивнул и выудив из-за пазухи мой кулек с торжественным видом положил на ближайший столик умудрившись сделать так чтобы из-под тканей ненароком выпала золотая сережка пожалуйста меди Все в целости и сохранности. Это все? — Вы не глупый человек, господин Эгер, — благодарно кивнула я, сделав вид, что задумалась и готовлюсь родить какой-нибудь важный приказ. Мы не всегда с вами ладили, и, возможно, это была именно моя вина. Но в силу обстоятельств мы оказались в таких условиях, что нуждаемся во взаимной помощи. И, разумеется, в доверии. — Миледи может полностью мне доверять. официально отрапортовал командир изучая меня прищуренными глазами поверьте я знаю что такое долг и выполни его невзирая ни на какие обстоятельства я говорю сейчас не о долге господин и гер о том что в данный момент мы являемся командой которая должна действовать сообща ничего не имею против также суховато отозвался мой собеседник прикидываясь что не понимает куда я клоню я вздохнула вы хотели знать что за артефакты я с собой ношу и я готова о нем рассказать пока рядом нет лишних ушей правда для начала вам придется выслушать довольно долгую историю но полоборота у нас есть сейчас неподдельно удивился господин игер да потому что возможно другого времени не будет хорошо он на секунду задумался чтобы сформулировать ответ я как и прежде готов вам служить миледи я чуть не хмыкнула молодец выкрутился при этом намекнув что это его как и прежде отнюдь не подразумевает строгого изменения отношения к моей персоне ведь до недавнего времени относился он ко мне весьма неоднозначно да и теперь если я правильно понимаю не станет торопиться с выводами благодарю кивнула я все таки решив списать его недавнюю ошибку на болоте на стресс и отсутствие неверных исходных данных но предупреждаю сразу информация для вас будет новая необычная где то вероятно даже шокирующая не могу сказать что с легкой душой ее вам открываю потому что в данный момент в оне этими сведениями владеют всего несколько человек которым я доверяю абсолютно тем не менее я считаю что настало время и нам с вами учиться работать друг с другом неизвестно насколько нам придется тут задержаться быть может на день а может и на полгода поэтому хотелось бы чтобы хотя бы в это время между нами не возникало недопонимания и чтобы наши прошлые разногласия не привели к новым ошибкам которые могли бы стоить слишком дорого всему отряду который как вы понимаете находится в окружении условно враждебной среды господин Эгер медленно наклонил голову. речьчь пойдет о прошлом меди обо всем понемногу. в частности о том, почему какие-то вещи в моей жизни решает старший брат и почему в моей личной охране на протяжении последних полутора лет всегда присутствуют с короны старших кланов. Вы уверены, что я должен об этом знать. неожиданно напрягся он. Я спокойно кивнула. «Если бы и не была, этот разговор бы не состоялся. Возможно, в силу сложившихся стереотипов вам будет трудно в это поверить. Но я никогда не бросаю слов на ветер. И далеко не всегда была той леди, какой вы привыкли меня видеть». «Я готов ко всему», — бодро кивнул наш командир, не забыв при этом изобразить на лице достойное похвалы рвения опытного служаки. я несколько секунд помолчала размышляясь чего бы начать но потом решила что начинать надо с самого главного и спросила в лоб скажите что вы знаете об штах господин и гер начальник королевской стражи вздрогнул как будто его ударили и ошеломленно моргнул надоль у сина замер наткнувшись на мой тяжелый взгляд в котором сейчас наверняка многое изменилось хотел было что то сказать но вовремя осекся после чего подобрался, словно дикий зверь, и, впившись в мое лицо горящим взглядом, приготовился ко всему. Когда в мою дверь деликатно постучали, командир уже успел прийти в себя и вернуть былое хладнокровие. Хотя легкая тень недоверия все еще угадывалась в его напряженном взгляде, который господин Эггер, надо отдать ему должное, все же быстро опустил в пол, чтобы не давать неведомым наблюдателям даже малейшего повода усомниться. Я к тому моменту уже довольно долгое время молчала, давая ему возможность все осознать и мысленно решала для себя еще одну дилемму. Стоит ли открывать всю правду? Об Иште-то я успела рассказать. О своем участии в недавних событиях в Невероне намекнула, о Скаронах тоже рассказала, умолчав лишь о том, кем не приходится их правители, а вот о фантомах пока решила умолчать. сославшись нога я аккуратно обошла эту тему стороной но потом подумала что в дальнейшем мое молчание может принести больше проблем нежели пользы и засомневалась ведь если у нас здесь возникнут проблемы реагировать придется быстро и жестоко а даже считанные мгновения шока могут стоить нам очень дорого так что может я зря утаиваю правду Появление книга заставило меня отложить сомнение в сторону и поднявшись с кресла вежливо поприветствовать такого же низкорослого и болезненно худого человека с на редкость отталкивающей внешностью причем какой то конкретной неприятной черты в его лице не было однако маленькие глубоко посаженные глаза чрезмерно длинные острый как у боротина нос в купе с таким же острым подбородком и торчащими из под верхней губы передними зубами придающими ему сходство с крысой, все вместе создавали негативное впечатление, которое, тем не менее, никак не вязалось с исходящей от мужичка аурой искренней доброжелательности, озабоченности самим фактом появления нового клиента и моей внешностью, которая, как ни странно, показалась ему настолько выдающейся, что портной, которого, кстати, Ник представил как Илла Греола, Пораженно замер на пороге, забавно выпучив глаза и не сдвинулся с места до тех пор, пока я не изобразила вежливое недоумение и не сделала приглашающий жест. Впрочем, как оказалось, впечатлила его вовсе не я, как таковая, а платье, подаренное водяным, потому что господин Гриола не мог оторвать от него взор даже тогда, когда наш командир озвучил мое приглашение войти, и не напомнил Нигу, что у него еще остались дела за пределами комнаты. «Конечно, конечно!» — спохватился портной, наконец-то отмерев и быстро просеменив к ближайшему диванчику, даже не заметив, что дворецкий безмолвно развернулся и исчез за дверью. «Какая точность! Какие пропорции! А сама ткань! И ни одного шва, если я правильно понимаю! Потрясающе! Впервые в жизни вижу столь удивительные изделия, пошитые с такой невероятной тщательностью, но при этом без специальных... дальше я не понял смущенно признался господин иэггер когда портной на одном дыхании выдал длинную тираду прозвучавшую для моего слуха сплошной квакающий булькающей тарабарщиной там идут какие то термины которые мне незнакомые которые даже амулет не желает переводить неуд удивительнительно хмыкнула я хотя конечно немного обидно вдруг он нас с вами сейчас обматерил по всякому а мы даже ответить не можем господин эгир изумленно моргнул мили нет ты это просто великолепно вдруг всплеснул руками портной уставившись на меня с жадным любопытством командир конечно тут же отвлюкся и снова взялся за работу переводчика скажите леди могу ли я поинтересоваться кто вам подарил это произведение искусства я покосилась на расстешееся по ковру поул почему то приобретшийе насыщенный синий цвет и пожала плечами он назвался царом речным а так оно или нет понятия не имею а за какую услугу он вручил вам столь щедрый подарок неожиданно насторожился господин гриола и так остро взглянул что у меня в душе шелохнулось смутное подозрение нам удалось избавить его реку от водяного монстра ответила я под удивленным взглядом командира обещал за эту услугу исполнение одного желания, а что есть какой то повод для беспокойства у речных жителей очень странная магия задумчиво проговорил портной кажется разом растеряв свой восторг и снова принявшись изучать одежку на этот раз с явным сомнением и даже беспокойством истокки ее нам до конца не ясны зато хорошо известно что она не всегда бывает полезной для смертных я нахмурилась и легонько приподняла шуршачий подул пытаясь рассмотреть на нем признаки возможный угрозы но если бы она была разве иреол не предупредил бы меня как с тем амулетом честно говоря я настолько ему доверяю что даже мысли дурной не возникла а выходит что зря вы хотите сказать что платье с подвохом вам объяснили как с ним обращаться леди вместо ответа снова спросил портной да назвали ключевые слова заклятия с помощью которого им надо управлять две кодовые фразы кивнула я на всякий случай отойдя в сторону от портного и твердо решив при первой же возможности испробовать на платье свой кинжал для того чтобы надеть и чтобы снять платье вам уже приходилось иметь дело с подобными вещами господин гриола смешно наморщил лоб к сожалению да хотя и не часто насколько я помню в последний раз это была нательная рубаха которую один из речных жителей подарил понравившиеся ему девушке вместе с ожерельем из речных камней с ней случилось что то нехорошее уточнила я машинально пройдясь правой рукой по животу и настойчиво прислушиваясь к тому не кольнет ли предупреждающий клинок иара но нет все оказалось в порядке так что или это мне повезло и водяной не соврал или же иреол просто не ощущает опасности по крайней мере пока портной не обратив внимания на мой маневр вздохнул де да не то чтобы нехо Просто через некоторое время ту девушку неудержимо повлекло к воде. А еще через месяц у речного цара, которому она приглянулась, появилась новая русалка. — Хм, — несколько удивилась я. — А может, это просто любовь? — Может и так. Только девушка с того момента подарок ни разу не снимала. Говорю же, темное это дело, магия речных. наземные в том числе и я стараются с ними не связываться и вам не советую хотя такого узора как здесь мне встречать еще не доводилось отсутствие видимых чешуек вызывает искренние недоумение как впрочем и способ с помощью которого их удалось соединить в единые целые я снова нахмурилась значит вы тоже маг господин гриола разумеется удивленно посмотрел на меня портной как если бы я сморозила форменую глупость как иначе я смог бы создать для вас платье для сегодняшнего вечера вот оно что я нахмурилась еще больше а почему именно для сегодняшнего вечера что в нем такого и кто об этом распорядился у меня приказ равнодушно пожал плечами портной обеспечить вас всем необходимым для пребывания во дворце и в частности для ужина на которой вы имеете честь быть приглашены а кем было озвучено это приглашение не подскажете спокойно поинтересовалась я повелителем конечно сегодня ближе к закату вас будут ожидать в главной трапезной леди тогда почему ваш повелитель не передал приглашение лично или через доверенного человека не могу знать леди до меня довели только ту информацию которая требуется для выполнения моей работы снова пожал плечами господин гриола а потом сделал приглашающий жест если не возражаете мы начнем только я попросил бы вашего охранника покинуть помещение я качнула головой К сожалению, без его помощи я вас не пойму, мастер. Поэтому предлагаю просто занять соседнюю комнату, откуда нас было бы хорошо слышно. — Как прикажете. С изрядной долей сомнения покосился на господина Игера Портной, но все же последовал за мной в смежное помещение, являющееся почти точной копией гостиной, за исключением отсутствия диванчиков и кресел, из-за чего в центре образовалось приличное по размерам пустое пространство. и того что на дальней стене рядом с балконом окна которого тоже как и в коридоре были плотно зашторлены висело огромное зеркало подойдя к нему и увидев себя в полный рост я чуть не кашлянула отмеив насколько карикатурно смотрится рядом со мной низкорослый маг к счастью выдержки хватило и на моем лице не отразилось ничего кроме озабоченности своим внешним видом так что едва замешкавшемуся на пороге мастеру не в чем было меня упрекнуть. мне раздеться спокойно осведомилась я когда он прикрыл дверь но оставил небольшую щелочку чтобы господин иэггер мог нас слышать сейчас пробормотал портной делая удивительно изящный пас левой рукой и буквально из воздуха создавая вокруг меня плотное бело голубое облако игравшее вероятно роль самой обыкновенной ширмы а теперь прошу вас я должен снять мерки одну минуту я поискала глазами воду но наткнулась только на вазу с цветами на низком столике возле самого зеркала недолго думая плеснула на ладонь сбрызнуло платье и шепнув заветные слова едва успела моргнуть как речная чешуяние опрятной кучкой свалилась на пол причем как только это произошло наколдованная мастером облака тут же обняло меня со всех сторон деликатно прильнула слегка похолодив кожу а несколькими синами позже мастер Греола удовлетворенно кивнул и потер ладони. «Превосходно, леди! Можете одеваться!» Я изумленно обернулась. «И это все?» «Да, я почти закончил», — понимающий улыбнулся маг, которому, кажется, польстило мое удивление, после чего ненадолго прикрыл глаза, словно к чему-то прислушиваясь, и пояснил. мы уже давно не пользуемся примитивными приспособлениями для снятия меры с клиентов для этого существуют специальные заклятия которые не причиняют никаких неудобств да уж пораженно откликнулась я подбираю с пола свое платье очень удобно ничего не скажешь сколько вам потребуется времени на пошив платье почти готово с новой улыбкой ответил маг не открывая глаз всего через два деления мерной свечи сюда принесут весь набор а пока ваш заказ готовится я взял на себя смелость снабдить вас легким домашним платььеем примерьте его прошу вас думаю я угадал с размером всего доброго леди а Только и успела я открыть рот, как он уже развернулся и стремительно вышел, даже не удосужившись выяснить, какие цвета я предпочитаю, какой хотел бы фасон и чего ни в коем случае не желаю видеть на своей одежде. Более того, судя по растерянной физиономии господина Игеры и плотно закрытой двери, из гостиной портной не просто ушел, а буквально испарился. Потому что за такое короткое время добраться до выхода он бы точно не успел. Да и командир услышав мой невольный возглас непременно постарался бы его задержать но вместо этого не мага не обсуждения моих пожеланий кроме невесть откуда взявшегося свертка на соседнем кресле которого еще пару минут назад не было интересное кино не правда ли я даже рискнула выйти в коридор чтобы убедиться что там тоже пусто взглядом спросила у командира не ошиблась ли я но увидела его красноречивое лицо покачала головой и и машинально, хлопнув ладонью по бедру, озадаченно заключила. Оригинальный способ обслуживания клиентов. Что ж, будем надеяться, что цвета и фасоны он умеет менять так же виртуозно, как и исчезать. В противном случае Нигу придется бежать за ним еще раз, чтобы сказать... «Звали, госпожа». С едва слышным хлопком материализовался прямо у меня перед носом вышеупомянутый слуга, и тут же, как заведенный, склонился в почтительном поклоне. что прикажете еки палки у меня аж руки дрогнули едва не схватившись за оружие и во второй раз за последние пару минок ооккругллись глаза а этот тип словно не заметив снова выпрямился и с вежливым вопросом уставился на мое недоуменное лицо госпожа ты что тоже маг суховато спросила я прекрасно чувствуя глухое раздражение господина эггерера которого судя по всему посетили исходные мысли книга с готовностью кивнул конечно госпожа повелитель не любит ждать и не терпит даже малейших неточностей поэтому каждого из нас он наделил даром быстро перемещаться по дворцу и теми свойствами которые позволяют выполнять нашу работу нои лучшим образом что значит наделил окончательно растерялась я вот так улыбнулся ник свой дар все мы получили от него дворец ведь огромный пешком здесь не набегаешься поэтому я вернее все мы перемещаемся через сеть специальных служебных порталов которые владыка соизволил для нас создать там где есть проход мы пройдем всегда независимо от времени суток вот как а откуда ты узнал что я тебя зову вы подали условный знак госпожа назвали мое имя и хлопнули в ладоши это активировало работу моего личного портала и вот я здесь что прикажете я недоверчиво оглядела дворецкого хочешь сказать что тебя можно вызвать в абсолютно любое помещение дворца нет госпожа только в те куда у меня есть доступ Хотя, конечно, волей повелителя я вхож в большую часть помещений. Это необходимо для выполнения моих обязанностей. — Хм, а в мои покои ты попасть можешь? Ник удивленно на меня посмотрел, но тут же спохватился и поспешно уронил взгляд в пол. — Нет, госпожа. — А если я тебя позову? — Тогда меня просто выбросит возле ваших дверей. в смысле туда откроется портал педантично уточнила я нет снова улыбнулся слуга не поднимая глаз как я уже сказал наш повелитель не любит даже малейшего промедления поэтому заклятие призыва срабатывает для нас практически мгновенно и днем и ночью и забрасывает туда где ему угодно нас видеть независимо от времени суток Я недоуменно вскинула брови. А если ты будешь в это время занят или вдруг уснул, значит, я должен буду оставить свои дела или срочно проснуться и примчаться на зов. А если дела так важны, что оставить их сразу не получится? Например, в сортире сидишь задумчиво, изучая потолок. Ник на мгновение замер, будто услышал сущую ересь, а потом четко, чуть ли не по слогам, ответил. нет ничего важнее чем приказ господина или того кого господин поручил моим заботам я должен заранее предугадывать желание своего хозяина для этого у меня есть зачатки дара предвидения и если я не сумел понять что от меня требуется до того как хозяин вызвал к себе и не распланировал правильно время «Значит, я плохо знаю свою работу, госпожа. То есть мне пора уступить свое место более внимательному, расторопному и чуткому слуге». «Хорошо». Я все еще удивленно покачала головой. «Но ведь бывают случаи, когда ты физически не можешь оказаться в двух местах одновременно. Например, ты занят с одним господином, а в это время вдруг понадобишься другому». — Так не бывает, госпожа. Каждый слуга выделяется только на одного хозяина. Можете не беспокоиться. Те, кому поручено обеспечить ваше благополучное пребывание во дворце, в настоящее время больше никому не служат. — Хм, несколько растерялась я. — И у вас тут все слуги такие? — Да, госпожа. — коротко поклонился Ник. Кто-то чистит, кто-то моет, кто-то готовит, убирает, стирает. Все это делается с помощью магии, и каждый из нас делает свое дело наилучшим образом. Таков установленный порядок, госпожа. Поверьте, это большая честь попасть в услужение во дворец. Сюда берут только лучших, и то лишь после того, как повелитель позволит главному распорядителю кого-нибудь нанять. Простите за глупый вопрос, леди. — Сейчас я почему-то не почувствовал, что действительно вам нужен, и это, признаться, меня сильно беспокоит. — Просто я вызвала тебя случайно. Я виновата развела руками. У меня на родине все обстоит несколько иначе. — Это... Наверное, это я забыл вас предупредить. Вдруг сник дворецкий, как-то разом сжавшись и даже побледнев. — Да. я не подумал что вы можете не знать таких элементарных вещей пожалуйста простите меня я ободряюще улыбнулась ничего страшного ник ты можешь идти значит я вам больше не нужен тихо уточнил мик все еще старательно глядя в пол пока нет но если что я позову он неуверенно поднял голову посмотрел на меня со смесью недоверия тщательно укрываемого страха и непонятной надежды но видимо понял что я не шучу и не смело улыбнулся то есть вы не сердитесь на меня госпожа и не станете наказывать нет конечно за что тебя наказывать дворецкий неожиданно просиял так будто я его осчастливила на всю оставшуюся жизнь мне даже неловко стало вроде ничего не сделала а на меня уже смотрит, как на божество. — Спасибо, госпожа. — Ступай. — Хотя нет, — внезапно передумала я. — Скажи, у тебя какая-то связь с господином Греолы есть? — Конечно. Ему что-нибудь передать? — Да, я хотела уточнить фасон платья, который он собирается для меня сшить, и цвета заодно, раз уж он так быстро нас покинул, что запамятовал об этой важной детали. форма от цвета фасон одежды для гостей пребывающих во дворце установлены законом уже очень давно и не менялись с тех пор как я себя помню слегка растерялся слуга для леди это непременно платье светлых тонов для мужчин камзол слуги носят форму определенных цветов в зависимости от ранга светло серую коричневую сине зеленую или же бордовую а гости — Ну, полагаются на мастерство нашего портного. Так заведено. — Я неприятно удивилась. Что, и повлиять на результат его работы никак нельзя? — Нет, госпожа. Илла Греола выполняет прямой приказ повелителя и не посмеет его нарушить даже ради вас. — Вот это да. Я в полном обалдении уставилась на Нига. Это что же получается, моим гардеробом будет распоряжаться мужчина, который меня в глаза не видел? И именно он станет диктовать, в чем мне появляться пред его светлые очи, а что наоборот я ни в коем случае не должна надевать? Что за бред? Приняв мое ошеломленное молчание за согласие, Дворецкий коротко, да сколько ж можно-то, поклонился и молниеносно без всяких спецэффектов исчез. А я так и осталась стоять, растерянно моргая и селись понять, что за дурость придумал здешний король, пытаясь навязать гостям свой якобы безупречный вкус. И что это за магия такая непонятная, которая позволяет даже слугам в мгновение ока перемещаться на немалые расстояния, при этом не затрачивая много энергии? Конечно, бог с ним сплатим. Меня пока и это устраивает, так что на крайний случай варианты есть. Но вот с магией ситуация выглядела тревожно. Я прекрасно помню, сколько усилий потребовало от Рига создание пространственного коридора. Но тут или придумали более эффективный способ перемещения в пространстве, или дворец, как в Скорон Оле, напитан магией так, что ее просто девать некуда. Или же сама магия здорово отличается от всего того, что я знала. Более того... все до единого слуги в этом дворце а он изрядно не маленький чародеи причем если верить книгу узкоспециализированные он кажется умеет ходить сквозь стены портной снимает мерки на расстоянии и готов предоставить целый гардероб за считанные часы кто то драет окна кто то посуду моет с помощью волшебной палочки а кто то и полы протирает какой нибудь чародейской фиговиной лишь для того чтобы они поярче блестели «Но если это так, то куда же нас занесло? Ещё немного, и я поверю в то, во что даже сейчас ужасно не хочется верить». Глубоко вздохнув и взяв себя в руки, я вернулась в комнату. «Предупредите, пожалуйста, ребят, господин и Гер, чтобы были поосторожнее с аплодисментами». Бросила по пути в полголоса. «Не знаю, насколько это правда, но мне всё происходящее не нравится». «Мне тоже, миледи». — согласился командир, благоразумно остановившись на пороге. — Если позволите, я отлучусь ненадолго. На страже оставлю Вегу. — Конечно, отдыхайте, — кивнула я. — Вам тоже пора перевести дух и хотя бы пару оборотов нормально поспать. Если что, стучитесь. Командир молча отдал честь и немедленно испарился, оставив меня наедине с тяжелыми размышлениями. А я тем временем подошла к окну, И ненадолго остановившись, у занавешивающая его плотность штора снова вздохнула. «Ай, да вы, печенка, мне действительно все это сильно не нравилось. Особенно некоторые моменты, на которых я раньше старалась не акцентировать внимание, но которые уже невозможно было не замечать. Мы оказались далеко за пределами известных мне земель. В каком-то непонятном месте, в котором за две ночи мы ни разу не увидели ни знакомых лун, ни даже звезд. Здесь чужая земля». чужие запахи неправильные ощущения тут даже водяные есть про которых я раньше только в сказках слышала и магией пользуются все кому не лень утверждая при этом что служат живому богу но в то же время я до сих пор не потеряла знаки не утратила с ними связь мой иреол по прежнему активен и стал даже чересчур заботливо относиться к моей безопасности на болоте я ослапла но потом очень быстро восстановилась при этом мне помог лес самый обычный лес который с огромным трудом вспомнил кто я такая причем это был не мой лес совсем не мой несмотря на то что он на во аларе все леса давно принадлежали мне что это такое куда нас закинула проклятая колонна и значит ли это что я снова как два года назад по чужой воле оказалась втянуа в крайне неприятное действо неужели и правда игра неужели все начнется по новой устало потерв виски я протянула руку и ухватилась за плотную штору как бы там ни было я хотела знать почему в той части дворца где нам довелось побывать не видно солнце и почему повсюду окна занавешено так плотно что от нас скрывают чего они хотят показывать в который раз глубоко вдохнув я резко дернула ткань и требовательно уставилась в победно засиявшее радужными бликами окно, но почти сразу крепко зажмурилась и, непроизвольно заслонившись рукой, отшатнулась. «Вашу маму, да что ж такое?» Торопливо вернув штору на место, я шумно выдохнула, пережидая недолгий шок. Какое-то время постояла, силясь унять бешеный грохот в груди и давая себе время на осознание. Затем поняла, что это плохо помогает, и медленно досчитала до десяти, и только потом открыла отчаянно слезящиеся глаза, в которых до сих пор плавали разноцветные круги. Демон. Не хотела я, конечно, в это верить и подозревать самое худшее. Честно пыталась найти какое-то иное объяснение. Но других вариантов, похоже, не осталось. Мы не на Вуаларе. небо над дворцом о оказалось совершенно чужим и выглядело так будто его специально кто то выкрасил в цвет индиго а поразившее меня солнце было ненормально большим имело отчетливый красноватый оттенок и явно никогда не светило над нашим миром оно словно гигантская лампочка освещало все вокруг чудовищно мощным прожектором мгновенно ослепляло обжигало при малейшей попытке взглянуть на него давила на глаза и буквально заставляла пугливо прятаться в тень в поисках спасения под его прямыми лучами было физически неприятно находиться казалось попади они на кожу сожгут до кости да что там говорить в полдень здесь наверняка плавятся даже камни не говоря уж о том что в этой местности явно не рекомендуется принимать солнечные ванны страшно представить что сейчас творится за стенами дворца Но зато теперь мне, наконец, стало понятно, почему все переходы здесь осуществлялись не на поверхности, а, наверное, под землей. Конечно, иначе зачем бы местным магам было строить такие сложные каменные конструкции? Возможно, тут вообще жизнь только после заката начинается. Как в пустыне. Или же местные жители изобрели какую-то защиту? Впрочем, сейчас все это не важно. Мы попали. Вот что главное. Причем так конкретно и настолько не вовремя, что я даже не знаю, как об этом сказать драконам, потому что именно этот простенький факт бессовестно ломал все мои расчеты и заодно ставил жирный крест на нашем скором возвращении.